Глава 4. Монарх Кореи Сунджон, пышно именуемый императором, объявил тотальную мобилизацию армии, срывая селян с рисовых полей и рискуя вызвать голод. Глядя на возню вокруг полуострова, он понимал, стоит американцам добиться успеха в борьбе с русскими, Япония немедленно вступит в войну. Янки удовлетворятся форпостом, а у территориальные притязания куда шире, Корея и Маньчжурия. Армия страны утренней свежести и сейчас слабее японской. Однако есть боевой опыт, незабыта воинская слава, когда побежденные, оборванные и безоружные самураи с позором грузились на корабли как скот, покидая свободный отныне полуостров. оружие много, хватает на миллионную армию, только очень разное. Английская, французская, русская, японская, десятки калибров винтовочных и артиллерийских боеприпасов. Флот – лишь береговая охрана из японцами, миноносцев и прочих малых кораблей. Корея вытянута, имеет огромную береговую полосу, превратить которой в неприступную совершенно немыслимо. Грубый и лихой русский ротмистр Врангель, перед прошлой войной умыкнувший императора из Пхеннена, вырос на службе до генерала и не преминул по старой памяти съездить в Сеул. навестив правителя и наплевав на дипломатический протокол о подготовке к встрече с августейшей персоной. в рангеле проводили в дальний покой императорского дворца, подчеркивая сугубую приватность встречи. Сунджон не стал упрекать гостя в нежелании отбивать поясные поклоны, по-европейски протянул руку и предложил удобное кресло, памятуя, как в прошлые годы его спаситель кривился, раскачиваясь на циновке. С возрастом спина не становится более гибкой. Вам наверняка известно, Ваше Величество, что третьего дня в порт Артуарская эскадра уничтожила американский конвой под японским флагом. Император царственно кивнул. Не менее двух потопленных судов там и правда были японскими, то есть наша с ними война понемногу разгорается снова, хоть и без объявления. Вы ожидаете, что Корея также начнет воевать с Японией? Вопрос можно трактовать двояко. О готовности корейской армии ударить по японцам в силу союзнического долга русским или о возможности нападения на Корею. Но барон, человек прямой, как уланская пика, не признавал разговоров вокруг да около. «Не считаю, что вы должны начинать первыми». «Но русские дипломаты именно к этому меня и толкают». «Дурачье!» Простите, Ваше Величество. Как только в Токио почувствуют слабину, развяжут войну и с нами, и с вами. Они повод всегда найдут. Хотя бы Цусимские острова и невыплаченные до сих пор долг за прошлое поражение. Я не специалист в международном праве, но у вас особых обид не вижу. Стало быть, вам предстоит готовиться к отражению японского нападения. Мне, к взаимодействию с вашим штабом. Немедленно распоряжусь. Император замечательно говорил по-русски, проведя год среди русских советников, не освоивших, как водится, и десятка слов на местном языке. Наша стратегия основана на быстром передвижении войск по железным дорогам и рекам внутри страны к месту высадки вражеского десанта. Врангель одобрил. Не застраивать же побережье линии фортов. До начала боевых операций мы также поможем нашему союзнику. «Пока у Кореи с японцами худой и формальный мир. Наши суда заходят в их порты. И в Циндао, и на Ханцю. Мой генштаб владеет схемой размещения американских войск». «Премного благодарен, Ваше Величество». Начальник разведки, прибывший на встречу с Врангелем, быстро заговорил. Переводчик едва успевал за ним. циндао ваше высокопревосходительство до восьмидесяти тысяч американской армии не считая экипажей кораблей не хватает продовольствия они не собирались задерживаться военные лагеря скучены не налажена оборона укреплена только японская пехотная дивизия в подтверждении слов офицер вручил пачку листиков мелкой и красиво списанных иероглифами мы все молимся за русскую армию господин генерал В самолете на пути в Порт-Артур Врангель заставил переводчика прочитать по-русски писанину макак. Штабной специалист по Корее проглотил неуместную реплику и огласил доклад по обстановке в Китае, вокруг злополучного полуострова. В Порт-Артуре генерал швырнул листки к колчаку. «Слушай, брат мой Васильевич, через день-два наши хитромудрые получат ответ из Парижа, согласен ли дядя Сэм замириться, но мы его заранее знаем. Скажем так». «Предполагаем, с высокой долей вероятности», — ответил осторожный командующий флотом. «К чему клонишь, пётр «Корейцы убеждают, что сейчас самое время по ним на сушу ударить. пока янки в растерянности. Сам гляди. Вокруг бухты у них малая полоска земли. Солдатня там, что консервы в банке. Вывести не на чем. Ты им полтора-ста тысяч грузового тоннажа угробил». В Китае бардак, как всегда. За власть спорят царёныш Пуи и генеральская свора вокруг него. Готовь корабли к десанту. Барон ткнул карандашом в точку на китайском побережье. С генштабом, естественно, согласовывать не собираешься. Я всегда знал, что ты сорви голова. Не думал, что настолько. Подумаешь. Ну, высадим пару-тройку дивизий в нейтральной стране. Промахнулись в темноте на пару километров. Хреновый у тебя штурман и адмирал. Так циндао тоже японская, серечь нейтральная земля. После этого самураи точно не выдержат и влезут в войну армией и флотом. Саша, не переживай. В Чай не первый раз вместе воюем. На расположение их дивизий сбросим вымпелы с вежливой просьбой не вмешиваться, куда они просят. Узкоглазые не трусы, но с дисциплиной у них сурово. Без приказа из Токио не сунутся. Не то, что мы с тобой. А пока суд доделал, да вокруг бухты вырастут горки из американских трупов. В эдаком пейзаже самураям точно воевать не захочется. Там еще флот в бухте, не забывай. Ну уж нет, кто у нас адмирал? Вот и решай с флотом, чтоб он никому глаза не мозолил. После этого военного совета, произошедшего в нарушении всех и всяческих правил планирования стратегических операций, воинской субординации и международного права, Порт Артуру выдвинулась танковая и кавалерийская дивизии, а подводные минзаги уплотнили осаду эскадры. Глубокой ночью на 14 июля в тропической тьме вспыхнули два ярких огня. Два буя с электрическими лампами и гальваническими батареями внутри русская подводная лодка установила в створе прохода к бухте Цзяньчоу. Их заметили с берега, пробовали обстрелять, потом послали катер. Опередив его, низко над водой прогудел самолет, ориентируясь по этим огням. Он чуть набрал высоту над бухтой и сбросил осветительные ракеты на парашютах, выхватившие из мрака корпуса американских кораблей. Спиралью набрал высоту и снова сбросил медленно опускающиеся светляки. Возможно, кто-то из морских офицеров слышал о тактике ночного налета, совершенного у устья Вислы. Одно дело понаслышке. Теперь пришло время увидеть воочию. На каждом линейном корабле или крейсере есть прожекторные посты. Но никто не обучен отыскивать атакующие аэропланы в ночном небе. Зенитных ночных стрельб не только никто не проводил, а таких американский флот слыхом не слыхивал. Поэтому если и удалось зацепить лучом русского, то попасть и сбить до пуска торпеды никак. Вдобавок морские монстры стояли неподвижно на якорях и причальных бочках. Создав наилучшие условия для прицеливания. Даже противоминные сетки не спустили. По закону нельзя топить сюда, в порту нейтральной стороны. В первую группу налетчиков вошло всего 20 одномоторных С-22. Но американским морякам показалось, что русских сотни. За считанные минуты бухта заполнилась громом торпедных взрывов. она надо и рвущихся погребов и частыми хлопками боеприпасов рвущихся в горящие боеукладки башен малого калибра это был даже не ад библейская преисподня сущий курорт по сравнению с бухтой сиззианжоу в страшную июльскую ночь вторая волна торпедоносов не увидела американскую эскадру Водное пространство покрылось густейшим дымным облаком, из которого, как грозовые отблески, пробивались отсветы пожаров и взрывов. Где-то в черную гарь врезались клубы пара, то лопались машинные котлы кораблей, стоявших под парами. Набрав дистанцию, дабы не случилось столкновений, Сикорские нырнули в облако, удерживаясь немного выше топов мачт. Торпеды, пущенные наугад, все равно находили цели куда лучше, чем в открытом море под движущимся корпусом. Зенитная стрельба, и вначале неплотная, пропала совсем. Артиллеристы не то что аэропланов, собственных стенек не видели. Торпедоносцы улетели, а в предрассветных сумерках началась вторая фаза трагедии. Четыре линкора и отряд линейных крейсеров обрушили лаву огня из главного калибра по расположению американских дивизий. На Циндао метался разведчик, пытаясь корректировать стрельбу. Удавалось плохо. К дыму пожаров прибавились облака сухой пыли. С борта самолета едва проступали очертания бухты, в окутавшей ей мути мелькали яркие вспышки разрывов. В одном пилот и летнап были солидарны. Ни за какие жизненные блага они не согласились бы оказаться внизу. Там действительно воцарился кошмар. Тяжелые корабельные фугасы, попадая в скопление солдат, порой уносили десятки жизней за раз. В считанные минуты восточный берег бухты стал похож на песочницу, которую расковырял лопатой сумасшедший исполинский ребенок. О каком-либо порядке уже не было речи. Люди метались среди взрывов, обезумевшие от ужаса и нестерпимого грохота. Кто-то прыгал в воронки в надежде укрыться, теряя сознание от пероксилиновой вони. Кто-то молился, пытая словами, обращенными к Богу, перекричать творившийся вокруг кошмар. Стонали раненые. Казалось, они беззвучно открывают рты, не в силах воплями заглушить гром разрывов. Оторванные головы и части тела, вывернутые внутренности, окровавленные ошметки устлали квадратные мили, адскими птицами летая в воздухе по воле ударных волн. Носились лошади, сорвавшиеся с коновязи, топтали людей и умирали вместе с ними. Осколки фугасов легко находили их крупные тела. Вдруг все стихло по воле невиданного дьявольского режиссера. На узкой полоске земли, между бухтой и невысокими скалами, где полчаса назад... Ровно стояли ряды американских палаток, и совершенно неаккуратно лачуги, изображавшие город Циндао, уцелевшие поднимались на ноги. На самом деле, живых и нераненых осталось гораздо больше, пусть оглохших и деморализированных. Из-за разорванных барабанных перепонок они не услышали, а скорее ногами почувствовали нарастающее дрожание почвы. Обойдя порт и скалы с севера по китайской территории, на разбитое побережье двинулись танки, растянувшись четырехкилометровым фронтом атаки. За ними казаки. Обычно бронетанковые части наступают в сопровождении пехоты, нарушая множество правил, включая эти, в Врангель велел пехоту не брать, забить боевое отделение вторым набором фугасно-осколочных выстрелов. К пулеметам патронов также не жалеть. Когда ошалевшие солдаты поняли, что торпедирование флота и артобстрел были лишь цветочками, воли в сопротивлению не осталось практически ни у кого. Танковые снаряды и пулеметные очереди унесли неизмеримо больше жизней, а уже на первом километре гусеницы приобрели грязно-бордовый цвет, перемалывая пришельцев из-за океана. Забившихся в снарядные воронки достали казаки, не слезая с коней. Взмах шашки — и готово. У пожарищ Циндау русские развернулись, повторно прошли вдоль бухты. Уцелели лишь самые разумные американцы, бросившие оружие и разбежавшиеся по скалам. Танки двинулись к северному берегу. Танковый комдив генерал Кутепов связался с командующим эскадрой. Первому ТЧК. Прогулку по берегу заканчиваем, ТЧК. О состоянии кораблей противника доложить не могу, ТЧК. Бухта затянута дымом, ТЧК, седьмой. Седьмому, ТЧК. Заканчивайте и на исходную, ТЧК, первый. Адмирал не торопился. Можно спокойно забрать с берега десант и обождать, когда дым над останками американских кораблей хоть немного рассеется. Тогда контрольный заход торпедоносцами и домой. С победой! Противоположное настроение царило в американском штабе экспедиционного корпуса на базе Аминату, что на севере Хонсю, спустя сутки после ухода русской эскадры от Циндау. Генерал МакГоверн получил донесение о составе потерь после боя на Шандунском полуострове. Нужно докладывать в Министерство обороны и президенту, Тем более сведения тут уже просочились по линии МИД. Китайцы заявили протест в связи с тем, что по полуострову бродят многие тысячи оборванных американских солдат с оружием. И чего им не сидится на японской базе в Циндао? Американский военно-начальник, сухощавый немолодой мужчина с грубым лицом кавалерийского рубаки, переложил бумажки в раздумьях, что делать в непростой ситуации. каждом генерале, дослужившимся до столь высоких должностей, как МакГоверн, пропал великий писатель талантом не ниже Шекспира. Военная фортуна переменчива, поражения неизбежны, и чтобы они не прервали карьеру, требуется очень правильно о них сообщать вышесидящему руководству. В литературной мастерской генерала сидели и вопросительно поглядывали на босса начальник штаба полковник Уильямс и начальник отдела майор Олбрайт. Как водится, генерал давал установку, майор писал, полковник корректировал. Командиров дивизии и эскадр МакГоверн все таинства не посвящал. Пусть сами учатся писать. В результате артиллерийского обстрела уничтожено более десяти тысяч солдат и офицеров 6-го Аризонского. Отставить майор. донесение нельзя начинать с потерь. Сначала об успехах. Необходимо создать правильное настроение у читающего. Что у нас хорошего? Ну, хотя бы про торпедную атаку. они ней мы докладывали неделю назад, сэр, осторожно вякнул на штаба. коротконогая мутная личность с нездоровым цветом лица. И что? Америка должна знать своих героев. С одного раза может забыть. Да, сэр. Пишу. В результате торпедной атаки подводных лодок с бортовыми номерами 23, 27 и 34 на русскую эскадру поврежден линейный крейсер «Михаил Романов» и потоплен легкий крейсер «Онега». Стоп, вмешался полковник. поменяй местами. «Потоплен крейсер «Онега». Какие трудные русские названия. И поврежден Романов». Записал? «Уничтожен?» Звучит весомо. А по поводу класса кораблей? Неужели вы думаете, майор, что господин президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон полезет в справочник выяснять тоннаж русских посудин? «Нет, сэр». «Добавь. Успешный», прогундосил генерал. «В результате успешной торпедной и так далее». «Да, сэр». Майор поставил закорючку. «Мы двадцать седьмую потеряли, сэр. Но то наш потопленного русского корабля больше, чем у нашей субмарины. Значит, успешный. Не перечти мне, майор». «Простите, сэр. Переходим к описанию боя в Циндау. В то же время, в результате нападения на расположение шестого аризонского полка одиннадцатой сводной Мичиганской бригады отставить». «Мне не нравятся подобные обороты. В то же время, однако, несмотря...» Полковник повертел карандаш в руках, склонил голову и заглянул в черновик. «Министр обороны сразу раскусит. Сейчас речь пойдет о неудаче. Ведь мы удержали Циндау. Никто не оспаривает. Противник убрался с поля боя. Несомненный успех. Пишите, Джек Лондон». напоминающий скорее лощеного отличника Вестпойнта, нежели сочинителя Белого Клыка, майор старательно заскрипел пером. «Самоотверженными усилиями шестого го Аризонского полка одиннадцатой сводной уже лучше», — оценил генерал. «Не забудьте добавить, что наши оборонялись от численно превосходящих сил противника. На это можно все списать». О потери уточнил писарь в офицерских погонах. У нас огромные, у них пшик. Но ведь и у них не обошлось. Аэроплан упал в бухту, сгоревший танк бросили. Так что писать, сэр? Равные потери? Ну нет, зачем так прямолинейно? Нельзя врать, особенно если ложь проверяема. Вы только что подчеркнули, что у нас большие потери, у них меньше, то есть сопоставили. Потому пишите. В результате боя стороны понесли сопоставимые потери. «Сопоставимые?» — написал. «А что касаемо флота? У них вообще никто не потонул». «А тут...» — весомо вернул генерал, потирая героический сабельный шрам на лбу. «Тут мы напишем горькую правду. Она придаст искренности тексту. Мы понесли значительный урон». Майор и полковник переглянулись. Не считая двух деревянных тральчиков до да эсминца, эскадра в полном составе опустилась на дно бухты Цяньчжоу. Кстати, там мелко. Часть кораблей как живы Даже название можно прочесть на кусках бортов, торчащих из-под воды. «Может, с Потамака воду откачают?» — нерешительно протянул майор. «Тогда хотя бы не один эсминец выжил». Так или иначе, слово «значительный» слишком сильное, отрезал Уильямс. Лучше «существенный» или даже «заметный». Ну да, осушить потомак и ущерб можно вообще не замечать. Майор промолчал. «Итак, Олбрайт, зачитайте весь текст. У меня скоро сеанс связи с президентом». Майор приподнял исчерканный листик с победной реляцией. Русских потопили, Циндау удержали, но под напором превосходящих сил понесли заметные сопоставимые потери. Годится. У генерала даже настроение преподнялось от очень скверного до умеренно паскудного. Но его тут же испортил японский заместитель министра обороны. «Император желает знать ваши ближайшие планы, сэр-генерал», – поклонился самурай. «Самые решительные». Вместе с вами грузимся, объединяем отряды линейных кораблей и крейсеров, потом берем Владивосток. Как вам угодно, МакГоверн-сан, поклонился японский генерал. Осмелюсь только заметить, что наши договоренности несколько другие. Вы обещали накопить армию в Циндао, высадить ее под порт артуром связать там русские силы. Мы обязались нейтрализовать корейского союзника России. а после вашего десанта на Владивосток совместно продвигаться в Маньчжурии. Цендау боеспособных войск нет, корабли потоплены, грузовой тоннаж потерян, русская эскадра в Пусане ориентирована против Амината и на защиту Владивостока. Я очень сожалею, господин генерал. Боюсь, император не прикажет начинать войну ни с Россией, ни с Кореей». «Желтый бабуин». просипел американец, едва сдерживаясь от того, чтобы не выстрелить через дверь в спину самураю. По нашим трупам вздумали в Россию забраться. Не выйдет. Что именно может получиться после провала планов в Желтом море, генерал сказать не мог. Но и бесконечно сидеть на хансю нельзя. уильямс еще раз объясните, как азиатские дикари смогли расколотить нашу армию?» Главным образом, благодаря авианосным кораблям, сэр. Мы чувствовали себя там в безопасности, так как эскадра простреливала побережье, находясь в бухте, как в укрытии. Подобная позиция всегда считалась неуязвимой. Они подошли ночью на расстоянии действия аэропланов, осветили корабли и расстреляли их торпедами. Потом также безнаказанно приблизили линкоры к порту и накрыли стоянки сухопутных сил. «Так чего мы боимся? У нас в составе флота авианосец и матка гидропланов. Чем мы хуже? Обойдемся без японских мартышек. Готовьте план атаки на Владивосток!» Про себя генерал добавил, пока министр обороны или президент не сняли меня с этого поста. Повторное русское предложение заключить мир с подробным перечислением американских утрат в Шандуньском сражении – И по желаниям Америки больше не терять людей в ненужной обеим сторонам войне, легло на стол Вильсону вместе с донесением МакГоверна про успешные действия и сопоставимые издержки. Пока президент США усиленно соображал, какой из двух крайностей ближе истина, а также консультировался советниками, что делать с русскими и сладкоречивым генералом, На Патамаке действительно удалось откачать воду и поставить линейный крейсер на ровный киль. Вместе с эсминцем сопровождения два корабля собрали на борт дополнительно около 3000 человек из других экипажей и остатков сухопутных частей. Остальные разбежались по Китаю, в страхе приближаться к месту бойни, прямо-таки из мистического ужаса. Наметив маршрут до Якогамы, корабли вышли из бухты, сразу же затонув на русской минной банке. Быть может, кто-то и спасся.